Глава двадцать первая. Уж чего Забава не ждала, так это встретить в топях живую душу. Или ей мерещится? Забава, что есть сил, протерла кулаками глаза. Но нет, старуха никуда не исчезла. И платье ее не поменялось. И крючконосое лицо осталось чистым, от гнили. А седые лохмы все так же встрепаны. Разве что глазницы черепа, который украшал навершие посоха, вспыхнули ярче будто давая как следует разглядеть хозяйку». «Ну?» — проскрипела незнакомка. «Налюбовалась, поди, а мне боком встать?» Мавки, толпившиеся на границе света и тьмы, едва слышно захихикали, а забава аж покраснела от стыда, как неловко, и заторопилась смиренно склонить голову. «Прости, бабушка, не гневись, я...» — запнулась, не зная, что сказать дальше. «Ты решила, что умом тронулась» подсказала старуха. «Да, бабушка». Незнакомка вновь расхохоталась и мертвячки вместе с ней. «Ай, и занятная ты девка, забавушка, робкая, будто дитя, а запах от тебя, что не наесть женский, манкий да одури». И старуха громко потянула носом. «Ни капли горечи не чувствую, видать, люб тебе, князь». Забава молчала, боялась сказать глупость. Да и незнакомка говорила уж больно смущавшие ее слова. «Да, такое мужикам вроде князя по душе», продолжила рассуждать женщина. «Чтобы стыд и желание рукообрак ушли. Меня Гиней звать. Смотрительница к здешним топям приставлена». «С смотрительницей?» «Верно, но здесь нам разговаривать с толку нет. Слишком близко к капище убийцы». «Убийцы? Это она про сварога, что ли?» Но только Забава хотела спросить, как старуха громко цикнула. «Не смей произносить его имя, а то...» И замолкла на полуслове, к чему-то прислушалась. Даже мавки притихли, но лишь на мгновение, закричав вдруг страшными голосами, схватились за головы, а потом исчезли во тьме. Старуха же подошла ближе и с неожиданной для тощей фигуры силой сцапала за локоть, прытка поволокла за собой. «Шевели ногами, свет, забавушка, а не то сгинет, добрый молодец, и костей не найдешь. «Молодец?» И тут как обухом по голове. «Это ведь она про князя. Но как он здесь очутился?» Однако расспрашивать забава не стало, а что есть сил, припустила за игиней. Потом во всем разберется. Главное — помочь власти миру. От страха, что с ним может случиться дурное, а что ж сделалось? Нет, не допустит. Сама Мавок отгонит, если надо, и Егиню тоже. Только бы жив был.